Глава 1. Остался всего лишь один месяц 2095 года. Оглядываясь назад, это был довольно хаотичный год. Подумав об уходящем годе, даже Тация не мог не впасть в задумчивость. Террористы в апреле, Международная криминальная организация в августе, а затем дошло до иностранного вторжения в октябре. Даже у слова беспокойны должны быть свои пределы. Тем не менее, лотации не было свободного времени, чтобы размышлять и вспоминать об уходящем годе, и вряд ли у него был пессимистичный взгляд, вроде «всё ещё остался один месяц». Кто знает, что может случиться. Скорее, перед ним была практическая причина. «Ва, я по-прежнему не понимаю. Неважно, сколько раз мне это будут повторять. Держи это при себе. Нет необходимости кричать, просто смирись с этим». «Расслабьтесь, Леокун, Эрикотян! Неважно, ученик это средней школы, старшей школы или студент. Пока он обучается, это, несомненно, будет его наиболее ненавистной немезидой. Неминуемое препятствие, которое они вынуждены пройти, неизбежные экзамены, которые как раз на носу. Обычная толпа сейчас собралась в доме Шизуку, в особняке, если быть точным. Тацуэ, Миюки, Эрика, Лео, Мизуки, Микихика, Ханока, Шизуку – все собрались здесь и занимались – готовясь к предстоящим экзаменам. Хотя это и называлось занятиями, собравшаяся здесь группа была в значительной степени довольно способна в письменной части экзаменов, единственным исключением был Лео, оценки которого были всего лишь так себе, но все же не под угрозой провала. Серьезная беспокоенность давала практическая часть, но ее нельзя было покрыть учебой. Кроме странных резких протестов тут и там, настроение было близким к спокойному чаепитию, Так было до тех пор, пока Шизуку не бросила бомбу. «А, Шизуку, можешь повторить еще раз? В действительности я готовлюсь к учебе за границей в Америке». Своим обычным вежливым тоном ответила Шизуку на отчаянный вопрос Ханоки. «Но я никогда об этом не слышала. Извини, до вчерашнего дня мне запрещалось об этом говорить». А видя, что полностью бледная Ханока наседает еще с вопросами, Шизуку опустила голову с явным чувством вины. Очевидно, она уже давно хотела им это сказать, так что в таком свете Ханока не стало давить на нее дальше. «Но ты действительно можешь учиться за границей!» Вопрос Ханоки был не о способностях Шизуку. В современную эпоху, дабы предоставить утечку за границу высококлассных волшебников, и особенно их гены и военный потенциал, большинство правительств жестко ограничивает многофункциональные международные поездки. Внешне ЮСНЭ оставались союзниками, но на самом деле были одними из прямых конкурентов страны в западной части Тихого океана. Поэтому на типичные вопросы учиться за границей в Америке обычно отказывали. Другими словами, слова, что она будет учиться за границей в Америке, намекали на молчаливое одобрение. «А, что ж, мы уже получили одобрение. Отец сказал, что это будет что-то вроде иностранного обмена или чего-то подобного. Значит, ученики по иностранному обмену автоматически проходят?» «Кто знает?» Хотя вопрос музыки выглядел разумным, любая надежда положительного ответа умерла, когда ответив Шизуку склонила голову. Даже Тация не мог найти какую-либо логику, дающую особые исключения для учеников по обмену. «Насколько долго? Когда ты отправляешься?» Хотя он хотел должным образом проанализировать ситуацию, на руках было просто слишком мало информации. Тация прямо отказался от каких-либо бессмысленных размышлений, и обратно сосредоточился на ситуации перед собой. «Я отправляюсь в конце семестра на три месяца». «Значит, это лишь на три месяца. Не пугай нас так». Ханука тяжело вздохнула с облегчением, услышав слова Шизуки. Похоже, она ожидала, что это будет долгосрочная договорённость. Однако, согласно общим знаниям Тацу, даже три месяца – довольно долгий период. Неужели к одобрению правительством привели какие-то закулисные сделки? Тем не менее, сейчас это было неважно. Тогда нужно подготовить подходящую прощальную вечеринку». Таким образом, Тацуя предложил своим друзьям то, что должно быть сделано. Экзамены начались и закончились без каких-либо проблем. Сегодня была суббота, 24 декабря. Сегодня был последний день второго семестра и канун Рождества. С Третьей мировой войны японские граждане не изменились в религиозном отношении. Вряд ли это было потому, что это была страна атеистов, но больше потому, что они подсознательно относили одного истинного бога, в которого верили остальные, к одному из миря от духов мира. Поэтому они всегда готовились к праздничным мероприятиям, независимо от того, был ли это лунный Новый год или Рождество. Улицы были заполнены рождественским весельем. Все магазины были вовлечены в ежегодную рождественскую товарную войну, хотя даже если это было истинной темой сезона, просто самому пойти по магазинам будет определенно считаться глупым решением. Оставим в стороне людей, которые себе еще никого не нашли, но если кто-то решит закатить истерику из-за того, что в это время не окружён милыми девушками и разрушит настроение своим друзьям, наслаждающимся атмосферой, избиение, вероятно, будет неизбежным. Конечно, это лишь мужская сторона вещей. Молодые девушки, наверное, хотели быть окружены рослыми молодыми парнями. Итак, даже если это была прощальная вечеринка, они все же решили провести ее 24 декабря. Прямо сейчас перед ними возвышался гигантский торт, на котором шоколадом было написано «Мэри Хрисмас». Что бы то ни было, но это давало странное чувство. А В довершении всего, чтобы соответствовать стилю ресторана, Рождество должно было быть написано по-немецки «Weichnachten», а не по-английски «Хрисмас». Тем не менее, по-своему это было очаровательным. Ани сама о чем ты думаешь?» Наблюдая за сестрой, которая ее сумела расцвести как цветок, несмотря на то, что была одета в школьную форму, тот всё покачал головой, чтобы показать, что «ни о чем. В действительности он не мог просто описать это как ничто, тем не менее он был приглашен на вечеринку в качестве участника, поэтому он не мог разрушить настроение для главного акта. «Все получили свои напитки. Тогда, хотя это немного отходит от основной темы прощальной вечеринки, но так как мы редко получаем так искусно приготовленный торт, пейте до дна!» «Все? Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!» Используя звон бокалов, чтобы присоединиться к доброжелателям, Татсу ответил на крики друзей и поднял бокал вместе со всеми. У входа в кафе Эйн Брис висела табличка Зарезервирована. В Центральной Северной Америке, на другом конце Тихого океана, все еще был день перед кануном Рождества. Время почти перешло за полночь. В сравнении с большинством японцев, которые считали Рождество простым праздником, прошедшие через 20-летнюю войну, или точнее, американцы, которые выжили в той катастрофе, и особенно новые послевоенные американцы, принимали Рождество с искренностью, преданностью и благодарностью. Чтобы подготовиться к завтрашнему канону Рождества, все рано ложились спать. По крайней мере, так должно было быть. В самой глубокой ночи перед кануном Рождества несколько фигур промелькнули через углы улиц одного из самых больших городов Юга Америки – Далласа, Техас. Еще несколько фигур перепрыгнули по крышам с одного здания на другое. К тому же еще несколько сформировали в воздухе сеть сдерживания, используемую против подозрительных личностей. Учитывая, что они были оборудованы специализированными кат с загруженной магией полета, которая еще даже на рынке не появилась, Они, наверное, были полицейскими или боевыми волшебниками. «Стойте! Лейтенант Альфред Фомалегаут! Вы знаете, вам некуда бежать!» Маленькая фигура в маске, закрывающей глаза, преградила путь убегающему человеку. Звонкий голос молодой девушки призвал к сдаче. Беглец, Альфред Фомалегаут сразу же остановился, увидев эту крошечную фигуру. «Что случилось? Фред, вы ведь получили звезду почета первого класса!» Почему вы дезертировали? Предыдущий высокомерный тон сменился, а в этот раз голос молодой девушки в маске содержал беспокойство, недоумение и детские тона, ожидаемые от ее облика. Однако другая сторона не ответила: На этой улице была серия поджогов и убийств, которые считаются, что были вызваны вашим перокинезом. Это должно быть шутка, так ведь? Ответь мне, Фредди! Однако ответ другой стороны не был словами. Молодая девушка быстро отпрыгнула назад, оставив за собой лишь плащ, который был у нее на плечах. Без предупреждения, плащ, покрывавший тело молодой девушки, вспыхнул в огне и был сожжён в пепел. Перекинез, способный зажигать огонь. Это не была современная магия из какой-либо системы, но особая сила, однажды известная как суперсила. Плащ, который молодая девушка носила поверх пурпурной формы и легко снимаемые ветровки и плащи, Плащ, который молодая девушка носила поверх пурпурной формы, и легко снимаемые ветровки и плащи, которые носили окружающие люди, были не для защиты от холода, но чтобы защитить свои физические тела от прямого взгляда и магии этого мужчины. В ту секунду, как пламя исчезло, весь свет в окружении мужчины погас. Установив цель в качестве центра, все источники света в определенном радиусе были обращены вспять, так что внешний свет не мог проникнуть в эту тюрьму кромешной тьмы. Это была область эффекта зеркальной клетки. Один из окружающих лиц активировал эту защитную способность, чтобы не дать цели что-либо увидеть. «Лейтенант Фомальгаут, в соответствии со специальным положением, предоставленным по федеральному военному закону и под моей собственной властью как командира звезд, я тем самым привожу в исполнение ваше наказание!» Это заявление было сделано словно в скорби. Молодая девушка в маске, майор Энджи Сириус, командир звезд подняла автоматический пистолет, оборудованный глушителем, и направила его на лейтенанта Фомальгаут, который по-прежнему был заточен в магически созданной клетке темноты. Наделённая укреплением данных, чтобы игнорировать любые вмешательства магии, пуля пронзила сердце лейтенанта Фомальгаута, пока он стоял в ловушке».